Глава семнадцатая Следующие два года прошли для Филиппа без всяких треволнений. Его изводили не больше, чем других. А физический недостаток, мешавший ему участвовать в играх, позволял оставаться в тени, и это его вполне устраивало. Его недолюбливали, он чувствовал себя очень одиноким. В старшем третьем классе, целых два триместра, его наставником был Соня. Вялые манеры и полуприкрытые веки придавали ему такой вид, словно ему наскучило все на свете. Свои обязанности он выполнял, но делал это с величайшей рассеянностью. Это был добряк, человек мягкий и недалекий. Он безгранично верил в честность своих учеников. Для того, чтобы они были правдивыми, нужно было, по его мнению, не допускать даже мысли, будто они могут солгать. Просите. «И дано будет вам», — цитировал он. В старшем третьем классе жилось легко. Было точно известно, какие вам достанутся стихи для разбора. И по шпаргалке, передававшейся из рук в руки, можно было за две минуты приготовить любой ответ. Когда задавали вопрос, можно было держать на коленях раскрытую латинскую грамматику — Соня не видел ничего странного в том, что одна и та же несуразная ошибка попадалась в добром десятке ученических упражнений. Он не слишком верил в экзамены, так как заметил, что его ученики никогда не достигали на экзаменах таких успехов, как на классных занятиях. Это было досадно, но, в общем, ничего не доказывало в положенный срок ученики переходили в следующий класс, не научившись ровно ничему, кроме беспардонного обращения с правдой, что, пожалуй, могло пригодиться им в последующей жизни больше, чем умение бегло читать по латыни. Потом они попадали в руки Дёктера. Его настоящее имя было Тёрнер. Этот коротышка с огромным брюхом Черный с проседью, бородой и смуглой кожей был самым жизнерадостным из всех старых учителей. В своем облачении Тернер действительно напоминал нечто вроде бочки с дегтем. И хотя из принципа он наказывал всякого, с чьих уст срывалась эта кличка, заставляя переписывать по 500 строк греческих или латинских стихов, частенько на учительских вечеринках сам подшучивал над своим прозвищем. Он был наиболее светским человеком из учителей, вращался не только среди духовенства и чаще других обедал в чужой компании. Ученики считали его своим парнем. На каникулах он снимал черное облачение священника, и его встречали в Швейцарии в коротких спортивных штанах в клетку. Он любил распить бутылку вина и вкусно пообедать. Однажды его видели в кафе Роял с какой-то дамой, возможно, это была его родственница, но с тех пор целые поколения школьников не сомневались, что он страшный по весу, и сообщали подробности, которые свидетельствовали об их безграничной вере в испорченность человеческой натуры. По заверению мистера Тернера, Целый триместр уходил у него на то, чтобы подтянуть учеников после их пребывания в старшем третьем классе. Время от времени он позволял себе ехидный намек, показывавший полную осведомленность во всем, что творится в классе его коллеги. К обязанностям своим он относился добродушно. Учеников он считал малолетними преступниками, которые говорят правду лишь тогда, когда нет сомнений, что ложь будет разоблачена. У них свои понятия о чести, не распространяющиеся на их отношения с учителями. И меньше всего хлопот они вам причиняют, если уверены, что им это невыгодно. Он гордился своим классом и в 55 лет с такой же настойчивостью добивался, чтобы его ученики занимали первые места на экзаменах, как и в начале школьной карьеры. Подобно многим тучным людям он не умел сердиться подолгу был вспыльчив, но отходчив. Его ученики вскоре поняли, что несмотря на всю его воркотню, у него доброе сердце. Тупиц он не терпел, но не жалел сил на шалуна, если подозревал, что тот обладает живым умом. Он любил приглашать учеников к чаю, и они с неподдельным удовольствием принимали его приглашение, хотя и кляли, что, сидя с ним за столом, нельзя дорваться до сдобы и пирожных. Существовало убеждение, что его тучность — результат прожорливости, а прожорливость — следствие глистов. Филиппу жилось теперь куда привольнее. В школе было туго с помещениями, и отдельные комнаты для занятий предоставлялись только ученикам старших классов. Спал он по-прежнему в большом зале, который служил одновременно столовой и помещением, где младшие ученики готовили уроки. Правда, близкое соседство других учеников было ему не очень приятно. Временами ему надоедало вечно быть на людях, и хотелось остаться одному — Тогда он отправлялся в дальнюю прогулку. Невдалеке среди зеленых полей бежала речка. По обе стороны ее росли подстриженные деревья. Сам не понимая, почему, Филипп испытывал радость, бродя по ее берегам. Устав, он ложился ничком в траву и наблюдал за возней пескарей и головастиков. Странное удовольствие доставляли ему и прогулки в школьном парке. Летом на лужайке происходили спортивные игры, но в другие времена года там было тихо. Лишь изредка встретишь гуляющих мальчиков, да какого-нибудь прилежного ученика, который с отсутствующим взглядом на ходу заучивает что-нибудь наизусть. На больших вязах жили грачи... Они оглашали воздух печальными криками. По одну сторону стоял собор со своей огромной башней, и Филипп, который еще понятия не имел о красоте, испытывал, глядя на него, безотчетный восторг. Когда ему и еще троим ученикам отвели комнату для занятий, это была крошечная квадратная комнатка, откуда были видны городские трущобы, Он купил фотографию собора и прибил ее над своим столом. С новым интересом стал он глядеть на вид, открывавшийся из окна четвертого класса, на тщательно подстриженный газон и высокие деревья с пышными густыми кронами. Пейзаж пробуждал у него в сердце незнакомое чувство. Он сам не знал, была ли то печаль или радость. Это рождалось в нем чувство прекрасного. Происходили с Филиппом и другие перемены. Голос его ломался, стал непослушным, и порой из его горла вырывались какие-то странные звуки. Он стал готовиться к конфирмации. Занятия происходили в кабинете директора сразу же после чая. Набожность Филиппа не выдержала испытания временем, и он уже давно перестал читать по вечерам Библию. Но теперь, под влиянием мистера Перкинса и какого-то нового беспокойства в крови, старые чувства вернулись вновь, и он горько упрекал себя в отступничестве. Перед его мысленным взором плавала гиена огненная. Ведь если бы смерть настигла его в те дни, когда он был ничем не лучше язычника, его душу ожидала бы неминуемая гибель, он непреложно верил в вечные муки Верил в них куда больше, чем в вечное блаженство. Содрогаясь, он думал об опасностях, которым он себя подвергал. С того дня, когда мистер Перкинс так ласково заговорил с ним и заставил забыть о нанесенной ему жгучей обиде, Филипп стал питать к директору собачью преданность. Он постоянно ломал себе голову, как бы ему угодить, Он дорожил малейшим знаком одобрения, который тот ненароком выказывал. И когда он стал посещать малолюдные собрания в директорском доме, он был готов душу отдать своему кумиру. Взор его был прикован к горящим глазам мистера Перкинса, рот полуоткрыт, шея вытянута, он старался не упустить ни единого слова. Будничность обстановки придавала беседе еще большую значительность. Нередко наставник, сам охваченный молитвенным восторгом, отстранял лежавшую перед ним книгу и прижав руку к сердцу, словно для того, чтобы умерить его биение, говорил о тайнах религии. Филипп не всегда его понимал. Но он и не старался понять, ему почему-то казалось, что тут довольно одного чувства. Ему чудилось, что директор с его черной лохматой головой и бледным лицом похож на одного из пророков Израиля, которые не боялись бросать вызов царям. А когда он думал о Христе, тот представлялся ему таким же темноглазым, с таким же изможденным лицом. Мистер Перкинс... Относился к этой своей обязанности с величайшим рвением. Тут он не допускал метких острот, побуждавших других учителей подозревать его в легкомыслии. Несмотря на свою занятость, он для всего находил время и успевал побеседовать с каждым из учеников, готовившихся к конфирмации хотя бы по 15-20 минут. Ему хотелось заставить их почувствовать, что они совершают первый важный сознательный шаг в своей жизни. Он пытался проникнуть в их души, мечтал внушить им свою собственную пламенную веру. Несмотря на робость Филиппа, он чувствовал, что в нем может загореться такая же страстная вера, как у него. Ему казалось, что в мальчике сильно религиозное чувство. Как-то раз он неожиданно отвлекся от предмета их беседы. «А ты задумывался над тем, кем ты будешь, когда вырастешь?» — спросил он. «Дядя хочет, чтобы я стал священником?» — сказал Филипп. «А ты сам?» — Филипп отвел глаза. Ему стыдно было в этом сознаться, но он считал себя недостойным. «Никакая другая жизнь не принесет тебе столько радости», — продолжал директор. «Хотел бы я, чтобы ты это понял. Богу может служить всякий». Но мы, духовенство, ближе к нему, чем другие. Я не хочу тебя понуждать. Но если ты примешь такое решение, вот тут, сию же минуту, ты сразу же испытаешь блаженство. Это чувство уже никогда тебя не покинет. Филипп ничего не ответил, но директор прочел в глазах мальчика, что слова его упали на благодатную почву. Если ты будешь прилежно работать и дальше, Ты скоро станешь лучшим нашим учеником и можешь рассчитывать на стипендию по окончании школы. У тебя есть собственные средства? Дядя говорит, что когда мне исполнится 21 год, у меня будет ежегодно 100 фунтов. Да, ты богат. У меня не было ни гроша. Директор помедлил. Он машинально чертил карандашом на лежавшей перед ним промокательной бумаге. Потом он продолжал... Боюсь, что у тебя не будет большого выбора. Тебе ведь не годится профессия, требующая физического напряжения. Как и всегда, когда заходила речь о его хромоте, Филипп покраснел до корней волос. Мистер Перкинс взглядел на него в раздумье. А ты не слишком ли чувствителен к своему несчастью? Тебе ни разу не приходило в голову поблагодарить за него Бога? Филипп быстро взглянул на него, губы его сжались. Он вспомнил, как месяцами, веря тому, что ему говорили, молил Бога об исцелении. Ведь исцелил же он прокаженного и сделал слепого зрячим. Пока дух твой мятежен, ты будешь испытывать лишь чувство стыда. Но если ты поймешь, что отмечен Господом, что крест твой возложен на тебя, Только потому, что у тебя сильные плечи, тогда твое увечье станет для тебя источником не горести, а утешения. Он увидел, что этот разговор тяготит мальчика, и отпустил его. Но Филипп долго думал о том, что сказал ему директор. Мысль о предстоящей церемонии наполняла его мистическим восторгом. Дух его, казалось, освободился от плотских уз, и он вступает в новую жизнь. Он стремился к совершенству со всей страстностью своей души. Ему хотелось целиком посвятить себя служению Богу, и он твердо решил принять духовный сан. Когда Великий День настал, Филипп едва владел собой от страха и радости, Он был взволнован до глубины души всеми приготовлениями, книгами, которые прочел, и главное тем, что так пылко внушал ему директор. Мучила его только одна мысль. Он знал, что ему на глазах у всех придется пройти через алтарь. И не только вся школа, собранная на богослужение, но и посторонние, и прихожане и родители тех мальчиков, которые вместе с ним впервые шли к причастию, увидят, что он хромой. Но когда наступила решающая минута, Филипп вдруг почувствовал, что с радостью примет любое унижение. Ковыляя по проходу, такой маленький и ничтожный под этими величественными сводами, он в мыслях приносил свое уродство на алтарь Всевышнего, который его возлюбил.